он насмешливо улыбнулся и провел ладонем по своим коротким волосам. «Черт возьми, у этой пчелки, оказывается, есть жало. Однако подумайте, если вы промахнетесь, тем хуже для вас. А если вы меня убьете, за меня отомстят друзья. Так что дайте-ка мне вашу игрушку и забудем об этом». Он протянул мне руку. Стелла судорожно надавила на курок. Одновременно страшный удар выбил у нее пистолет и, едва не переломав ей пальцы. Один из разведчиков успел выстрелить раньше. Трей подобрал пистолет со скалеченным дулом, вытряхнул магазин себе на ладонь. — Ха, она блефовала, у нее только синие иглы. — Молодец, мадемуазель, а вы мне нравитесь. — Если хотите, оставайтесь. Объявляю вас моей гостьей на эту ночь. И клянусь рогами козла, теперь вы в безопасности. Все слышали? Она под моей защитой. Однако почему вам так хочется остаться в нашей компании, черт побери?» Стелла на секунду заколебалась. «Я... я журналистка из Межпланетника, и мне нужно написать репортаж о Портметалле». «Что же вы не сказали раньше? Тогда бы не было никаких недоразумений». «Хорошо, однако с условием, никаких имен. Обо мне можете писать, что хотите, мне на это наплевать». Пошли, ребята, начнем нашу ночь. И предлагаю объявить мадмуазель Стелла. Объявить мадмуазель Стеллу королевой разведчиков. А ну, все хором начнем выступление. Что такое портметал? Ад. Что такое ММБ? Каторга. Кто такой Гендерсон? Хор разбивался на несколько групп, каждый из которых подхватывал свою строку куплета. Гендерсон, сукин кот, наш хлеб он жрет. «Но счастливый день придет! Вспорим мы ему живот! Да, счастливый день придет! Хозяин, все запиши на меня! За мной, ребята, в желтую собаку!» Утром в одном из маленьких кабинетов полицейского участка дежурный офицер еще раз перечел сообщение. «Моя дочь Стелла Гендерсон прибудет на Эльдорадо на грузовом звездолете «Сириус». Она должна оставаться целой и невредимой, чего бы это ни стоило». Вы отвечаете за ее безопасность. Джон Гендерсон. Подумать только, а его дочка провела всю эту ночь с лапрадом и дикарями. Если старик когда-нибудь узнает... Дежурный офицер меланхолически обдумал перспективу окончания своей карьеры на какой-нибудь богом забытой планете. Еще худше, чем Эльдорадо. И горестно вздохнул. На диких равнинах. Стелла проснулась около одиннадцати, приняла холодный душ, проглотила две таблетки гиперстена для выздоравливающих, беременных, остейников и так далее, как говорилось на этикетке. Оделась и, прежде чем спуститься к завтраку, сунула в карман другой игольчатый пистолет, на сей раз с красными зарядами. Контора Ла Прада» находилась в двух минутах ходьбы от гостиницы, на первом этаже большого серого здания. Табличка на двери гласила «Лапрат и Игрищев. Геологическая консультация». Она позвонила, вошла, когда автоматическая дверь открылась, и сразу отпрянула. Маленькую прихожую почти целиком занимал огромный лев. Он поднял массивную голову с куполообразным, в отличие от своих собратьев лбом, вытянул тяжелую переднюю лапу, на которой верхний лишенный когти палец казался ненормально развитым и в действительности был хватательным, как большой палец на человеческой руке, и что-то прорычал. Вторая дверь в глубине прихожей распахнулась. «Входите, мисс, все в порядке. Лео, это друг». Лапрат ждал ее, сидя за большим деревянным столом. На его лице не было и следа ночных похождений. «Присаживайтесь, мисс Стелла Гендерсон». «Вы знаете мое имя?» Из книги регистрации в вашем отеле. Но я и без этого знаю вас, мисс Гендерсон. Дочь Джона Гендерсона из ММБ. Она вздрогнула, но тут же овладела собой. Да, это я. Но я рассталась с моей семьей. В самом деле? Значит, это случилось совсем недавно. Он вытащил из папки старый номер межпланетника и протянул его с Телли. Да, это случилось сразу после того приема. Мой отец настаивал, чтобы я вышла за Йохансона из бюро пластических материалов. Я отказалась, поссорилась с ним ушла из дома. Старые друзья по университету нашли мне место межпланетники. И эта газетенка сразу же заказывает вам большой репортаж, чтобы вас выдвинуть. Прекрасное начало. Хм. Совсем неплохо иметь друзей по университету. Правда, они отправили вас на грузовом корабле. Кстати, полиция получила особым кодом секретное предписание охранять вас и оберегать любыми средствами. Похоже, вы еще дороги вашему отцу. Я его дочь. Правда, это предписание немного опоздало. А вы откуда знаете? У меня свои источники. Хороший приемник и хороший друг. Некто сташенек, великолепный дешифровальщик. Итак, какое у вас ко мне дело? Я хотела бы написать репортаж о туземцах этой планеты. Мне сказали, что помочь мне можете только вы. Да, это так. Только захочу ли я? Какая мне от этого выгода? И прежде всего, действительно ли вы журналистка? Или вы явились сюда шпионить по приказу вашего отца? Вот мое удостоверение. Хм, полагаю, даже для папаши Гендерсона с его влиянием было бы нелегко всунуть вас в Лигу журналистов против их воли. К тому же, после того, как вы с ним подцапались по вашим словам. Хорошо. Предположим, что вы не врете. Как вы намереваетесь осуществить свой проект? Не могла бы я отправиться с вами в одну из ваших экспедиций. А что станет с вашей репутацией после того, как вы проведете наедине со мной полгода в лесах и в саванне? Может быть, взять с собой кого-нибудь еще? Кого? Старшиннику нужен отдых. А я отправляюсь через четыре дня. Да, вот так-то. Я, конечно, могу попросить кого-нибудь из ММБ. Они давно уже приставали, чтобы я захватила одного из их желторотиков в бассейн Ируантики. но это меня задержит, я потеряю время, а я полагаю, что мое время стоит дорого. Какой мне от этого толк? Я могу заплатить. И сколько же даст ваша газетенка? Тысячу стеллеров. Слишком мало. Мало? Это же двадцать тысяч долларов. С такой суммой я сама могу организовать экспедицию и... И не пройдете дальше водопадов и нанги, если вообще до них доберетесь. Там на пути есть несколько не очень-то покладистых племен, не говоря уже о зверье, растениях и климате. Полторы тысячи стеллеров, и я согласен. А я-то думала, что вы богаты. Я и в самом деле богат. Разумеется, не так, как ваш папа, но достаточно. Однако у меня есть профессия. И если я начну оказывать услуги по дешевке... По дешевке? тысячи стелоров? По дешевке для меня, мисс. Вы, наверное, метис, не правда ли? Какая кровь течет вас? Армянская? Китайская, а также полинезийская, откуда мое имя и кровь индейцев Кри. И китайцу трудно удержать индейца Кри, Маори и частицу француза. которые иногда рискуют своей общей драгоценной шкурой, лишь бы повеселиться. Но сегодня китаец главенствует. Поэтому полторы тысячи стеллеров, и я вас беру с собой. За ту же цену к вашим услугам будет лео, а это одно уже многого стоит. Хорошо. Еще какие-нибудь условия? Надеюсь, мне не придется стряпать. Первое. Быть как все. Идти... или подыхать. Второе. Во всем, что касается туземцев, не рассуждая делать только то, что я скажу. И ничего больше. Иногда они становятся недоверчивыми, и я не желаю рисковать девятью годами усилий. Девятью годами, в течение которых я старался подружиться с ними, подвергаясь всевозможным опасностям. Зачастую смертельным, уж поверьте мне. Вы согласны? Согласна. Хорошо. Вот список того, что вам понадобится. А я постараюсь уговорить ММБ, чтобы они одолжили мне кого-нибудь из своих будущих гениев. Задрав голову, Стелла следила за удаляющимся вертолетом, который высадил их на один из холмов Тиманги. Вертолет исчез в облаках. Лишь после этого она окинула взглядом бескрайний лес, окружавший холмы, и почти пожалела о своем решении. «А ну, за дело! Пошевеливайтесь, недотёпы! Через 10 минут выступаем!» «Тиламбе, Акуара, Кения, Дату Сири, Кения!» Два туземца-носильщика покорно начали разбирать мешки и свёртки, сваленные в кучу. «Но почему мы не могли долететь на вертолёте до равнины Берема? Это нас избавило бы от сотни километров пеших переходов!» Лапрат обернулся. «Потому что я и не собирался идти горам». Карамелоле. Однако представленный вами план разведки, молодой инженер из ММБ не закончил фразы. «План! Всегда план! Плевать я хотел на план! Ну да, я его представил, потому что иначе ММБ не отпустила бы вас со мной. А вы мне нужны. Нет, мы пойдем в бассейн реки Ируандики и пойдем с другой стороны. Там масса месторождений, которые я отметил». Можете их картографировать, можете брать образцы. Я вам их дарю. Они на территории племени Умбуру, и мне они ни к чему. После этого мы проведем месяц-другой моих друзей Хамбе, чтобы эта девушка могла собрать материал для своей работы. Вам самим эти месторождения не найти бы и за год, так что шесть месяцев для вас подарок. Слышите, месье ахил Грапас? Молодой инженер побледнел. Я достаточно хорошо знаю свое дело. Не сомневаюсь. Вы должно быть сильны в теории, но вот практики вам явно не хватает. Пора выступаем. Значит, никто не знает, куда мы направляемся? А что, если мы заблудимся? Не заблудимся, мадемуазель. Кроме того, у меня есть передатчик. В путь солнце не ждет. Он нагнулся, взвалил на спину самый тяжелый рюкзак, и с карабином в руках большими шагами начал спускаться с холма. Огромный лев шагал за ним по пятам. «Какой грубиян!» — вздохнул молодой грек. «Да, пожалуй, однако поспешим, иначе мы отстанем». Лапрат и два мрачноватых туземца ушли уже метров на 100 Стелла пристроила поудобнее свой довольно легонький рюкзачок, и они двинулись следом. «Вы давно на этой планете?» — спросила она. «Полгода, мисс». Это моя первая серьезная полевая работа. Я знаю, что у меня нет опыта. Но когда мне об этом говорят, да еще таким тоном...» Она усмехнулась. «Боюсь, что до возвращения мы еще не то услышим от лапрада. Этот лапрад — редкостное явление. Скорее, редкостный грабитель. Но вся беда в том, что ему мы обязаны нашими самыми богатыми рудниками». «Он что, действительно такой хороший геолог?» «Увы, да. К тому же он единственный...» независимый изыскатель, и высоко держит свою марку. Приходится платить. Вначале важные господа земли пытались его купить, потом запугать, потом изгнать с Эльдорадо. И каждый раз им приходилось бить отбой. В 2230-м бюро, опираясь на свою лицензию, подписало приказ о его выдворении. Через двадцать часа на железную дорогу в ущелье Квалар обрушился такой камнепад, что бульдозеры разгребали потом завал целую неделю. И одновременно три наших обогатительной фабрики в горах со всем персоналом были захвачены туземцами. Тогда приказ отменили, и все уладилось. Он со своим львом — живая легенда для местных племен. Без него нам пришлось бы прокладывать путь к новым месторождениям, огнем и мечом. А вы знаете, что стало бы тогда с нашей ограниченной лицензией. Да, параграф 4 декларации 2098 года. Если бы у бюро была неограниченная лицензия, об этом нечего и думать. Она выдается только на необитаемые планеты или на планеты, жители которых признаны неподдающимися цивилизацией. В этом вопросе федеральное правительство непреклонно, а здесь эти пункты неприменимы. Туземцы по большей части находятся на стадии охотничьей цивилизации, но они далеко не глупые и отнюдь не кровожадны. Четыре года назад они могли истребить рабочих наших фабрик, но они только усыпили их, набросав водоемы корней волокола. Они старательно избегают всяких столкновений с нами. А жаль, эксплуатация Эльдорадо станет по-настоящему рентабельной только при широких разработках недр, при массовой колонизации планеты. А ограниченная лицензия этого не позволяет. Количество землян не должно превышать здесь сорока тысяч. «Эй, можете вы поторопиться?» Громовой голос заставил их вздрогнуть. Сидя на обломке скалы, лапрат смотрел на них с презрительной усмешкой. «Не слушайте его россказни, мадемуазель. Это фанатик бюро. Да и таким, как он, волю, они бы опустошили всю планету, как уже сделали со многими другими. Лишь бы модницы и хлыщи на земле могли менять вертолеты и машины по три раза в год». «Однако вы помогаете таким фанатикам, отыскивая для них новые месторождения?» «Ну, это не страшно. Все равно они не смогут их разрабатывать. Хотя и покупают на них права на тот случай, если им когда-нибудь удастся добиться неограниченной лицензии. Ладно, оставим это. Посмотрите лучше вперед. Красиво, не правда ли?» Влажный горный лук с яркими полянами, покрытыми неведомыми пестрыми цветами, среди которых здесь и там выступали горы поросших серым хом валунов, Мягкими волнами спускался к лесу. Тысячелетия назад льды наполняли эту долину. Ледник сполз с гор Тумбу, что справа от нас, поворачивал вон там, а затем растекался по равнине Киндо налево. Льды доходили примерно до места, где мы сейчас сидим, поэтому здесь такой сглаженный рельеф. Здесь климат изменился, ледник исчез, но его фронтальные марены, еще свежие, преграждают равнину. и за ними образовалось болото. Нижнюю часть этого болота нам предстоит завтра пересечь. Затем мы снова пойдем через лес, выйдем на большую равнину, и тогда путь будет легче. А есть здесь опасные звери? Да, но немного, зато есть комары или их подобие, которые ничуть не лучше. Ладно, поболтали и в путь. В полдень они добрались почти до середины долины. Тотчас после завтрака Лапрат, сокращая привал, дал знак выступать. «Я хочу засветло дойти до пещер Доу», — сказал он Стелле. «Это лучшее место здесь для ночлега». Вечер застал их у подножия плато с обрывистыми склонами, изрытыми пещерами и гротами. С оружием в руках они осторожно приблизились, пустив вперед льва, но пещеры оказались пустыми, и ночью ничто не тревожило их сна. на утро Стелла проснулась рано. Оба носильщика уже хлопотали вокруг костра у входа в пещеру. Дым лениво поднимался вдоль утеса и внезапно исчезал наверху, подхваченный ветром. Стелла поднялась и осмотрелась. Охапки хвороста в углах пещеры указывали, что Лапрат и другие люди не раз находились здесь. На стенах в мягких камнях были вырезаны имена. Билл Хичкок, 2212 год, Жан Карер, 2217, Луи Леблан, 2217. Тед Гендерсон, 2221-й, однофамилец, дальний родственник. Жан Клейн, 2222 Затем, начиная с 2225 года, почти регулярно повторялось имя Тераила Прада. Стелла вытащила нож и нацарапала ниже свое имя. Мужчины еще спали, она присела у входа, сделала несколько записей, и тогда Лапрад проснулся, одним движением вскочил на ноги. «Лео, где он?» Он только что вышел. «А вы давно проснулись?» сейчас назад. Люблю поспать. Это моя слабость. Мне просто необходимо как следует выспаться. Эй, Рудакоп, подъем!» Он толкнул Грапаса, который застонал и перевернулся на бок, не открывая глаз. «И подумать только, что это один из лучших образчиков, который дает сейчас Земля. Полюбуйтесь, его бы могли 10 раз убить». «А вот и Лео». «Все хорошо, старина?» Он нагнулся, обхватил огромную голову льва обеими руками. «Лео, старый мой друг, ты утешаешь меня, когда мне становятся противны люди. Только мы с тобой остались во всей вселенной. Ты да я, два больших дикаря, человек и лев». Зверь ответил ему тихим прерывистым рычанием, почти членораздельным. «Вы думаете, он вас понимает?» «Это сверхлев, мадемуазель, чему только вас учат теперь в школах». Мой отец работал с англеем в Торонто. Лео только-только родился, когда 11 лет назад эти кретины-фундаменталисты сожгли лабораторию под предлогом, что там издеваются над божьими созданиями. Как будто они могут знать истинные замыслы Творца. Как будто они проникли в тайну творения, эти жалкие недоноски, свято верящие во все, что написано в Библии. И еще больше, в темные легенды жестокого народа бронзового века. Все сгорели. Ланглей, мой отец, отец и мать Лео, его братья и сестры. Мне удалось спасти львенка, но я не мог спасти отца, убитого сразу же в изрывом гранаты. Я тогда работал над диссертации. Моя мать вскоре умерла. После того, как повесили нескольких убийц, как всегда далеко не главных, я покинул Землю. Я не хотел там больше оставаться. Год провел на Афире 2 а когда самой дальней планетой стала Эльдорадо, Я переселился сюда вместе с Лео. Коэффициент разума у него 85, чуть-чуть пониже, чем у среднего человека. Еще два поколения, и мы бы имели для освоения диких планет еще больше умных помощников, чем бедный Лео. Вы представляете, что они сделали, эти сволочи? Он один, один из всего своего рода, достаточно разумный, чтобы это понимать, и недостаточно, чтобы с этим примириться». Согласились бы вы жить совсем одна между миром богов и миром обезьян? Я... я не знала. О, простите меня, я не могу говорить об этом спокойно. К тому же, может быть, есть еще надежда. Рамакришна на Бахаре 4 продолжает работу Ланглея и моего отца. Может быть, когда-нибудь у Лео будет подруга. В нормальных условиях он должен дожить лет до сорока. Ладно, перекусим и в путь. Около десяти часов утра они дошли до болота. Почва стала мягкой и липкой. Сапоги глубоко погружались в нее, а когда их вытаскивали, издавали противное чавканье. Лео перепрыгивал с кочки на кочку, покошачьи стряхивая лапы. Дальше идти стало еще труднее. Между стволами болотных деревьев появлялись озерца, подернутые ряской. Их приходилось огибать. Тучи насекомых набросились на путников, и Терай остановился... приказав намазать лицо и все обнаженные части тела маслянистой пахучей жидкостью. Но если эта жидкость отпугивала большинство комаров, другие, более настырные, жалили немилосердно. И Стелла вскоре почувствовала, как лицо ее опухает. Кроме того, ее мучил зуд между пальцами рук. Лапрат философски пожал плечами. — Ничего не поделаешь, вы привыкнете и скоро не будете так страдать. И он тоже. Молодой инженер был неузнаваем. Глаза на его вздувшемся лице казались щелками. У разных людей различная реакция на яды. Уверяю вас, ему приходится гораздо хуже, чем вам. В полдень они наспех позавтракали, сидя на полусгнивших пнях, и когда Стелла встала, она вдруг поскользнулась и во весь рост шлепнулась в глубокую лужу. Трои выругался. «Встать, скорее! Вы промокли?» «Да, немного. Немедленно переоденьтесь!» «Мы отвернемся. Не думаю, чтобы в этом болоте водились нямбы, но кто знает!» Когда Стелла вытерлась и переоделась, они двинулись дальше. «Простите, что такое нямбы? Это...» «О, дьявол!» Лео взревел, замахиваясь лапой с выпущенными когтями. Перед ним из воды поднималась треугольная голова, голова рептилий. Лапрат уже вскинул карабин. Голова разлетелась от удара тяжелой пули. «Болотный удав!» «Разумеется, это не настоящий удав и даже не рептилия, но ничуть не лучше. Если бы не Лео, мы прошли бы мимо, ничего не заметив, и сейчас нас было бы уже на одного меньше. Они достигают в длину 15-20 метров». Лапрат обернулся к туземцам и о чем-то сурово спросил. «К счастью, эти зверюги встречаются редко». «Мои носильщики говорят, что здесь их никогда не видели. Я им верю, потому что сам 20 раз проходил через это болото, и это первый случай. Скорее прибавим шаг. Я буду спокойнее, когда мы отсюда выберемся». К вечеру местность начала повышаться, и они заночевали под гигантским деревом на сухой земле. На следующее утро Стелла почувствовала себя усталой. Ее сильно лихорадило, но она решила, что это с непривычки из-за трудного перехода. Весь день она еще плелась. Раза два или три она порывалась заговорить об этом с Лапрадом, но сдерживалась. «Иди или подыхай», — сказал он. Она не стала жаловаться и только проглотила тайком две таблетки панвакцины. В эту ночь она спала плохо и проснулась перед рассветом. Кругом было тихо, Лео сторожил, опустив голову на скрещенные лапы. Лапрад и Гропас лежали чуть подаль, завернувшись в свое одеяло. Стелле было холодно, но она ощущала где-то в животе воспаленную жгучую точку. Она осторожно погладила живот и тихонько вскрикнула. Чуть пониже пупка пальцы ее нащупали под кожей опухоль с куриное яйцо. Отойдя в сторону, она расстегнула комбинезон. Да, это была опухоль, казавшаяся при свете электрического фонарика погровой Когда Стелла возвращалась к лагерю, острая боль внезапно пронзила ее. «Месье Лапрат!» Он вскочил и сразу вскинул карабин. «В чем дело?» Она объяснила и увидела в неясном свете зари, как он побледнел. «Сколько было у вас приступов?» «Один». «Фу, значит, еще не поздно. Грапас, вставай!» Он пнул инженера под ребра, и тот взвился вне себя от ярости. «Аптечку скорее! Речь идет о жизни или смерти!» «Ложитесь на спину, мадмуазель!» Я вас срочно прооперирую. Не бойтесь, я уже имел дело с подобными случаями. Эй, вы, держите ее, чтобы она не дергалась. Для наркоза нет времени. Акуара, Теламбе, Отто Езеран, Келани Амба Ето. Оба туземца бросились к ней, навалились на ноги, в то время как перепуганный гропас удерживал ее руки. Лапрат подержал над костром скальпели бинцеты, обнажил ей живот, затем быстрым и точным движением разрезал кожу под опухолью. Брызнула кровь. Он осушил ее тампоном, осторожно раздвинул края разреза. Полумертвой от страха и боли девушка стонала, но не осмеливалась пошевельнуться. Лапрат пинцетом рылся в ране. «Ага, вот оно! Вы спасены!» Он бросил на землю беловатый, испачканный кровью комок и влил в рану антисептическую жидкость. «Скажи вы мне об этом вчера, и можно было бы избежать операции, обойтись одним хинином, а так...» Еще несколько минут, и вам бы ничего не помогло. Смотрите, он как раз созрел. Вот он, лопается. Стелла повернула голову в ту сторону, куда он указывал своей гигантской рукой. Беловатый комок на земле лопнул, и из него вылилась масса мелких амебообразных шариков. «Акуара сито ето!» Носильщик вылил на кишащую кучку немножко спирта и поджег. «Что это было?» «Неамба, которого подцепили вчера, когда упали в лужу». Это паразит, который внедряется под кожу на животе и очень быстро размножается в своей оболочке. Когда неамбы созревают, они выделяют особую кислоту, разъедающую брюшную стенку, и сразу растекаются по всей полости. После этого остается только пустить себе пулю в лоб. Они пожирают человека живьем. Господи, неужели вы не почувствовали острого укола, когда упали в воду? Не переставая говорить, он зарядил сшиватель и быстро поставил две скобки. Стелла сморщилась от боли. «Почувствовала, но не обратила внимания. Я как раз переодевалась и подумала, что это комар. В этих проклятых болотах на все надо обращать внимание. А вчера вы чувствовали себя усталой, у вас был жар. Вы должны были мне это сказать. Могли бы сами осведомиться о моем здоровье, вместо того, чтобы искать блох у вашего льва». «Лео во многом настоящий ребенок. Если я не буду следить за ним, он совсем запаршивеет. Но вы-то как будто взрослые, Мы идем в такие места, где вам придется все время быть начеку. Если вы на это не способны, вы недолго протянете». «Но ведь я должен был вас предупредить. Непонятно, почему я этого не сделал?» «Когда я вас спросила, как раз появился удав. Ничего не значит, я все равно должен был об этом подумать». Я начальник, а значит, за всех отвечаю. Если с вами когда-нибудь еще случится такое, и вы будете одна, оперируйте себя сами без колебаний. После второго приступа еще есть надежда. После третьего... Ну вот, я наложил повязку с заживляющим бальзамом, и через два дня мы сможем двинуться дальше.